Глава 32. Невесомость идёт в наступление. С тех пор, как космическая ракета появилась над Фантамасом, телевизионные станции лунных городов только и делали, что передавали сообщения об этом важном событии. Не прошло и получаса, как на всех телеэкранах уже демонстрировался полностью смонтированный, оснащённый надписями и озвученный дикторским текстом телевизионный фильм, в котором операторы телестудии сумели запечатлеть не только полёт космического корабля, Но и толпы фантомасских жителей, высыпавших на городские улицы, а также неожиданно появившихся полицейских, которые колотили ни в чём не повинных лунатиков электрическими дубинками, обливали ледяной водой из пожарных брандспойтов и бросали в них бомбы со слезоточивыми газами. К вечеру был готов ещё один телевизионный фильм, в котором было заснято нападение полицейского отряда на космонавтов, высадившихся в лесистой местности неподалёку от города Фантамаса. Телезрители видели, как полицейские открыли по космонавтам стрельбу, а после того, как космонавты укрылись в ракете, принялись уничтожать научные приборы, установленные вокруг. То, что случилось за этим, привело зрителей в трепет и изумление. Неожиданно они увидели, как под влиянием какой-то неведомой силы полицейские поднялись кверху и, потеряв связь с землёй, принялись беспомощно кувыркаться в воздухе. Казалось, сама почва под ними заколебалась и ушла из-под ног. Словно подхваченные вихрем на экране, сменяя друг друга, замелькали полицейские в самых нелепых позах. Зрители были потрясены окончательно, увидев, как закруверкались в воздухе грузовые автомашины, наполненные до отказа вновь прибывшими полицейскими. На другой день по телевидению передавалась научная конференция, на которую были приглашены полицейские, участвовавшие в нападении на космонавтов. К сожалению, никто из полицейских не мог сколько-нибудь толково объяснить, что с ними произошло. Один из них рассказал, что как только был отдан приказ ломать приборы, установленные вокруг космического корабля, он тут же расколотил прикладом ружья какую-то научную машинку и уже размахнулся, чтобы как следует стукнуть другую, но в тот же момент взвился кверху словно сигнальная ракета, и несмотря ни на какие старания, уже не мог опуститься вниз. Другой полицейский рассказал, что внезапно ощутил как бы толчок в грудь, да такой сильный, что полетел вверх тормошками. Однако не упал на землю, а принялся носиться по воздуху словно воздушный шар. Третий сказал, что в первый момент у него неожиданно захватило дыхание, и было такое ощущение, будто в рот ему сунули кляп. А когда он очнулся, то увидел, что парит в воздухе вместе с остальными полицейскими. Четвёртый сказал, что у него не было ощущения кляпа во рту, но вместо этого он почувствовал, будто волосы у него на голове зашевелились и встали дыбом. Боясь, как бы каска не слетела с его головы, он протянул руки к верху, но тут же опрокинулся навзниз и вместо того, чтобы упасть на землю, заскользил на спине по воздуху словно по льду. Пятый признался, что абсолютно не помнит, что с ним происходило, помнит лишь, что летал по воздуху и при этом его тошнило с такой страшной силой, что он чуть не потерял сознание. Вслед за ним выступили ещё несколько полицейских, которые признались, что их тоже тошнило от страха. Один вспомнил, что ощущал во всём теле необычайную лёгкость. Руки и ноги у него как бы отнелись и ничего не весили. То есть он вовсе не замечал, что они у него есть. Остальные полицейские тотчас подтвердили, что и у них были такие же ощущения. В разгар этой беседы в отделение студии вошли ещё четверо полицейских. Весь их вид говорил о том, что они побывали в серьёзной переделке. Мундиры их были изорваны в клочья и покрыты грязью. У одного правая рука была забинтована до локтя и лежала на перевязи, перекинутой через плечо. У другого была перевязана левая ступня. Сапог с этой ноги ему пришлось скинуть и надеть вместо него галошу. У всех четырёх были забинтованы головы, так что каски едва держались на макушках. Помимо всего этого, у каждого были четырёхугольные наклейки из пластыря: у кого на лбу, у кого на носу, у кого на щеках или на глазу. Пошатываясь и хромая, и поддерживая друг друга под руке, вся эта четверка полицейских пробралась к свободной скамье, стоявшей в углу, и уселась на ней. Диктор телестудии, ведущий передачу, увидел вновь прибывших полицейских и попросил рассказать, что с ними случилось. Полицейский Мшигль, являвшийся старшим по чину, как раз тот, у которого была повреждена нога, рассказал, что вместе с другими полицейскими Он был назначен в охранный полицейский отряд, который получил задание следить, чтобы местные жители не общались с приземлившимися космонавтами и не вступали с ними в переговоры. Как раз в это время поступило донесение, что один из деревенских жителей по имени Колосок уже отправился к пришельцам из космоса, надеясь получить у них семена гигантских растений. В связи с этим Мшиглю было приказано взять по свою команду четверых полицейских, а именно Хигля, Чхигля, Гнигля и Вшигля, и устроить с ними засаду на дороге, по которой Колосок должен был возвращаться в свою деревню. Расчёт оказался верным, продолжал рассказ полицейским Мшигль. Вскоре на дороге показался возвращавшийся Колосок с мешком, в котором без сомнения были гигантские семена. Подпустив его поближе, мы выскочили из засады. но мерзкий преступник пустился бежать от нас. Мы преследовали его, пока не увидели вдали ракету. Поскольку приближаться к ракете было небезопасно, я отдал приказ остановиться и стрелять по колоску залпами. Как только мы дали первый залп, какая-то необъяснимая сила отбросила нас назад и понесла по воздуху с такой страшной скоростью, что каски на наших головах раскалились от трения и стали дымиться». В несколько секунд мы домчались до Фонтамаса, в одно мгновение пронеслись над городом и попав в какую-то пустынную местность, угодили в болото. Результат. Все пятеро получили ожоги от нагревшихся касок. У Хигля, как вы сами можете убедиться, повреждена рука. У Чигля повреждён спинной хребет. У Гнигля отбиты внутренности. У меня, как видите, повреждена нога. Что же касается Фшигля, то он обгорел так сильно, что его пришлось оставить в больнице. На этом полицейский Шыгель свой рассказ закончил. Выступивший в конце конференции доктор физических наук профессор Бета сказал в своём заключительном слове: "Дорогие друзья, всё нами услышанное свидетельствует о том, что пришельцы с нашей соседней планеты, по всей видимости, владеют тайной невесомости. Как вы сами могли убедиться, это страшная сила. Полицейские, попадающие в состояние невесомости, становятся совершенно беспомощными". Они абсолютно не владеют своими членами, и им остаётся только носиться бестолку по воле ветра. Применяя огнестрельное оружие, они могут нанести вред лишь самим себе. Наконец-то, дорогие друзья, мы с вами получили возможность вздохнуть свободно. Отныне полицейские уже не смогут угрожать нам. Они не смогут ни вешать нас, ни стрелять, ни сажать нас в тюрьму. В это время послышалось резкое фить-фить. Этот звук издал присутствовавший на конференции старший полицейский инспектор Злигель. Вскочив со своего места, он властно кивнул пальцем двум дежурившим у дверей полицейским. Поняв, что от них требовалось, полицейские без лишних слов метнулись к профессору, скрутили ему за спиной руки и повалили прочь. Когда всё было кончено, инспектор Злигель подошёл к микрофону и сказал, обращаясь к зрителям: "Уважаемые телезрители, дамы и господа!" Прошу без паники. Ничего страшного не произошло. Доктор физических наук, профессор Биота арестован за распространение вредных мыслей и неуважение к полиции. Теперь он попадёт в католашку и получит возможность вздыхать там свободно, сколько ему потребуется. Пусть это послужит для всех вас хорошим уроком. А теперь молчать и никаких разговоров. Благодарю за внимание. Это было последнее выступление на научной конференции. По телевидению снова стали показывать телевизионный фильм о нападении полицейских на космонавтов. По окончании фильма начался очередной телерепортаж. На экране появился известный телевизионный репортёр Болтик с микрофоном в руках. "Уважаемые зрители", заговорил репортёр Болтик. "Дамы и господа, наша телекамера установлена неподалёку от деревни Неёловки, жителям которой удалось познакомиться с космонавтами и получить у них семена гигантских растений. Эти самовольные действия деревенских мужиланов вызвали осуждение со стороны суперинтенданта полиции Жгигля, по мнению которого никакие гигантские растения нам не нужны, так как богачам, то есть, фу, прошу прощения, господа и зрители, так как не только богачам, но и всем беднякам у нас хорошо живётся без каких бы то ни было растений. Телерепортёр Бултик прикрыл рот рукой, потихоньку покашлял, после чего огляделся по сторонам и продолжал: Прошу внимания, господа. Сейчас вы увидите деревенских жителей. Вот они. Вы видите их вдали. Мы показываем вам их при помощи телеобъектива. Они роют лопатами землю и бросают в неё семена. Надо полагать, что это и есть семена гигантских растений. А теперь вы видите большой отряд полиции под командой полицейского обер-атамана Стигля. Вот он. Вы видите его на своих экранах. Полицейский обер-атаман Стигель отдаёт своим помощникам приказ разбить весь полицейский отряд на группы и приготовиться к штурму. Вы видите, как отдельные группы полицейских, ловко скрываясь за деревьями и кустами, занимают исходные позиции вокруг деревни. Скоро нам с вами удастся увидеть, как эти вредоносные семена, занесённые к нам с другой планеты, будут уничтожены, а виновные в неповиновении жители будут отправлены в полицейское управление. Сейчас будет дан сигнал ракетой, и полицейские ринутся в бой. Посмотрите, как копошатся в земле деревенские жители. Они даже не замечают нависшие над их головой угрозы. А вот и сигнальная ракета. Она взвивается высоко в небо и ярко вспыхивает. По данному сигналу полицейские со всех сторон бросаются к деревне, держа на перевес ружья. Обратите внимание, деревенские жители только сейчас обнаружили бегущих к ним полицейских. Они встревоженно смотрят. Они засуетились, забегали. Но что это? Что делается с полицейскими? Они почему-то поднялись вверх и кувыркаются в воздухе. Прошу прощения, господа телезрители, я не пойму, что со мной происходит. Насколько я могу судить, я уже не на земле, а тоже поднялся в воздух. Какая-то непонятная сила удерживает меня вверху. Надо полагать, что мы подверглись действию невесомости, о которой говорил в одной из предыдущих передач по телевидению профессор Бекта. Ещё раз прошу прощения, господа. Обладевшая мною сила переворачивает меня вверх ногами. Я чувствую приступы тошноты. Находящийся неподалёку от меня телеоператор Глазик описывает в воздухе круги вместе со своей телекамерой, благодаря чему, вы надо полагать, видите на экранах лишь неорганизованное мельтешение. Телезрители на самом деле видели в это время на своих экранах какое-то беспорядочное мелькание. Перед их взором то неожиданно возникала земля вместе с деревьями и домами, то мелькала покрытая облаками небо, иногда на какой-то короткий миг появлялась распластанная в воздухе фигура полицейского с искажённой от ужаса физиономией. Господа телезрители, продолжал между тем репортёр Болтик: пока наш уважаемый телеоператор Глазик налаживает зрительную связь, разрешите мне обрисовать на словах всё, что здесь происходит. Передо мной множество парящих в воздухе полицейских В то время, как одни занимают горизонтальное или наклонное положение, другие повисли в воздухе вниз головой, у всех выпученные глаза от страха. Многие полицейские совершают руками и ногами резкие дёргающиеся движения и избиваются всем телом, не дать не взять червяки, которых насаживают на рыболовный крючок. Некоторые наоборот неподвижно застыли с раскоряченными ногами и растопыренными руками. В таком виде они напоминают одетых в полицейскую форму лягушек. часть полицейских ветер отнёс в сторону, но большинство находится над деревней. Странное дело. Я вижу, что невесомость вовсе не действует на деревенских жителей. Все они по-прежнему находятся на земле и со смехом глядят на капашащихся в воздухе полицейских. Что это могло бы означать? Это может означать лишь одно, а именно, что прилетевшие космонавты поделились с деревенскими жителями не только космическими семенами, но и сообщили им секрет невесомости и способы управления ею. Для полицейских этот факт может иметь самое нежелательное последствие, так как теперь они уже не смогут никому воспрепятствовать выращивать гигантские растения. Тут репортёр Болтик снова покашлял немножечко, помолчал и опять продолжал. Внимание, господа телезрители. Вы слышите чей-то крик? Это шумит полицейский Обер атаман Мстигель. Он требует от полицейских беспрекословного повиновения и обзывает их безмозглыми ратозеями. за то, что они выбросали свои ружья, которые теперь без всякой пользы плавают в воздухе. Обер атаман Мстигаль отдаёт приказ полицейским ловить ружья и стрелять деревянских жителей. Я вижу, как господин Мстигаль пытается собственна вручную поймать проплывающую мимо винтовку. Вот он уже схватил её и готовится выполить. Бах! Вы слышали выстрел? Что случилось? Вы слышали как бы шум пропеллера? Что-то с громким жужжанием пронеслось мимо меня. Это пролетел сам Обератаман господин Мстигель, вертясь в воздухе, словно четырёхлопастной вентилятор. Скорость полёта господина Мстигля была так велика, что через 2-3 секунды он уже скрылся за горизонтом. Как видно, реактивная сила в условиях невесомости дело не шуточное, огнестрельное оружие действительно применять нельзя. Внимание, господа, ветер гонит полицейский отряд всё дальше, словно какую-то мрачную тучу. Сопровождающий меня оператор Глазик никак не может наладить зрительную связь. Автомобиль, на котором находится наша передвижная телестанция, тоже поднялся в воздух. К несчастью, автомобиль зацепился за дерево, и мы не можем лететь вслед за полицейскими, так как мой микрофон, а также и телекамера связаны с телестанцией электропроводом. Если электропровод порвётся, то наш телерепортаж сам собой прекратится. Порой в ветре между тем становится всё сильнее. Я едва удерживаю микрофон в руках, боюсь, что провод не выдержит. Не успел Болтик произнести эти слова, как послышался треск. Экраны телевизоров мгновенно погасли. Через несколько секунд на них замерцали какие-то полосы, и появившаяся перед телезрителями дикторша сказала с приятной улыбкой: А теперь, дорогие друзья, приглашаем вас потанцевать. Уберите мебель, стулья поставьте у стен или совсем вынесите из комнаты, стол можно отодвинуть в угол. Послышалась музыка, на экране появились танцующие пары. Зрителей на этот раз вовсе не интересовали танцы. Однако телевизоров никто не выключал. Каждый надеялся, что вот-вот начнётся передача про космонавтов. И лунатики, конечно, не обманулись в своих ожиданиях. В те дни, как по радио, так и по телевидению, то и дело передавались какие-нибудь новости о космонавтах, гигантских растениях, о невесомости. Особенно поразил всех рассказ о полицейском Хныгле, который, попав в состояние невесомости, выстрелил из дальнобойной крупнокалиберной винтовки, в результате чего реактивная сила понесла его с такой скоростью, что он за каких-нибудь полчаса совершил кругосветное путешествие. то есть облетел вокруг внутреннего ядра Луны и упал примерно в том же месте, откуда вылетел. Этот головокружительный полет произвел столь сильное впечатление на самого Хныгля, что бедняга долго не мог прийти в себя, а когда его доставили в телестудию и попросили рассказать телезрителям о своем кругосветном путешествии, он не мог произнести ничего связного, а только твердил «Я то... это как его... это вот бах, а потом пш-пш-пш». И крутил перед собой руками, причём с лица его не сходило идиотское выражение. Лицо его, впрочем, приобрело несколько осмысленное выражение, когда диктор объявил, что недалеко от города найдена дольнобойная винтовка Хныгля. Телезрители без труда разглядели, что сидевший за столом Хныгль с интересом прислушивался к словам диктора, а когда в павильон принесли винтовку, он выскочил из-за стола, поднялся всем телом к своему ружью, глаза его засветились радостью. Но как только винтовка очетилась у него в руках, произошла страшная перемена. Руки у него задрожали, весь он затрясся с такой силой, будто сквозь него пропускали электрический ток. Лицо исказилось, словно от боли, и побелело. Губы его беззвучно зашевелились, винтовка вывалилась из рук, и потрясая перед лицом кулаками, словно угрожая кому-то, он закричал страшным голосом: "Никогда! Слышите? Никогда!" пнув ногой винтовку так, что она отлетела в угол, и опрокинув несколько стульев, он выбежал из телевизионного павильона. Больше его не видели. Эта сцена произвела неизгладимое впечатление на телезрителей, а в особенности на полицейских, которые смотрели в тот день передачу. Многие из них впервые поняли, что теперь наконец настала пора, когда уже нельзя безнаказанно хвататься за оружие и полить из него в кого попало. Всем стало ясно, что по-прежнему жить скоро будет нельзя. Нечего и говорить, что полицейские боялись теперь и близко подходить к ракете, а не то, что стрелять возле неё. Деревенские жители могли беспрепятственно приходить к космонавтам и получать у них семена гигантских растений. Теперь гигантские семена сажали не только в деревне Неёловке, но и в селе Голопяткине, Безхлебове, Голдаевке, Непролазном и во многих других. Снайгер распорядился, что лунатикам давали не только нужные им семена, но снабжали их приборами невесомости, а также антилунитом. И объясняли им, как всем этим пользоваться, чтобы защититься от полицейских. Вскоре к космонавтам прибыли несколько рабочих со Скуперфильдовской макаронной фабрики. Они сказали, что решили прогнать с фабрики Скуперфильда, а макароны будут теперь делать без всяких хозяев. Чтобы осуществить этот план, им нужно устроить на фабрике невесомость. Так как в противном случае полицейские могут помешать им и даже вовсе прогонят их с фабрики. Получив от космонавтов прибор невесомости и достаточное количество антилунита, Куперфильдвские рабочие угрепли на фабрике все станки для раскатки теста, макаронные и вермишельные месилки, сушилки, парилки, прессы и печи с таким расчётом, чтобы все эти механизмы могли работать в условиях невесомости. Эффект от всех этих мероприятий получился огромный. Ни мука, ни макаронное тесто теперь ничего не весили. Механизмы же в условиях невесомости работали во много раз быстрее. Благодаря этому выпуск макаронных изделий на фабрике увеличился в несколько раз, и теперь макароны можно было продавать значительно дешевле. Бедняки, у которых постоянно не хватало денег на покупку еды, очень радовались. Они говорили, что скуперфильдовские макароны, все почему-то по-прежнему называли макароны этой фабрики скуперфильдовскими. Хотя теперь они делались без какого бы то ни было участия Скуперфилда. Так вот, все говорили, что скуперфилдовские макароны, а также вермишели и лапша стали не только намного дешевле, но и вкусней. И это, как потом выяснилось, была абсолютная правда, так как макаронное тесто, изготовляемое в условиях невесомости, лучше подходило, становилось пышней, что отражалось на вкусовых качествах готовой продукции.